Но настало время расставания, и тут Екатерина почувствовала, что любит Моисея. Вскоре Шинкарев уехал в Одессу, где продолжал служить, и там вышел в отставку. Екатерина не выдержала разлуки с любимым и приехала в Одессу, но в городе его не оказалось. Начались розыски Моисея, шло время, деньги закончились. Екатерине пришлось поступить с сестрой Милосердия в городскую больницу. Поиски Моисея привели ее в терасполь. Там она встретилась с ним, возобновилась старая связь. Через некоторое время Екатерина и Моисей вместе приехали в Одессу и 11 января 1879 года поселились в гостинице «Киевская». Екатерина настаивала на том, чтобы Моисей женился на ней, говорила о беременности. Шинкарев ответил, что жениться не может, так как они с календа разного вероисповедания. Обиженная Екатерина напомнила Моисею, об обещании, которое он дал ей в Керсоне и в Террасполе принять православие и жениться. Утром 12 января Календа вновь потребовала, чтобы Шинкарев женился на ней. Однако мужчина цинично посоветовал женщине идти работать в дом терпимости. После такого оскорбления Екатерина выхватила из сумочки револьвер предназначенный для того, чтобы убить себя на глазах Шинкарева, если тот окончательно откажется на ней жениться, Моисей, увидев револьвер, рассмеялся, и в то же мгновение пуля пробила ему плечо на вылет. Он упал в кресло. Перед судебным следователем сидел Шинкарев и отвечал на его вопрос. Несмотря на то, что Моисей был Потерпевшим полиция подробно изучила его личность и связи. «Скажите, Шинкарев, вы любили Календа?» Спросил судебный следователь. «Екатерина любила меня, и я вынужден был подражать ей. Мне было жаль ее. Екатерина — сестра милосердия, и мне, извините за каламбур, хотелось проявить к ней милосердие. Вы обещали Календа жениться на ней?» Обещал, но только из чувства милосердия. Однако ваше милосердие могло привести к самоубийству. Шинкарев пожал плечами. В терасполе вы поддерживали интимные отношения с некой Красногорской. Вы также обещали ей жениться. Нет, Красногорская проститутка. У нас обоих устраивали Те отношения, которые имели место. После выхода в отставку вы нигде не служили. За счет каких средств вы жили? Мне помогала Красногорская, а потом Календа. Вскоре состоялся суд. Екатерину Календа обвинили в преднамеренном ранении Моисея Шинкарева. Я полюбила Моисея и сама отдалась ему. Когда мы встретились вновь в Тирасполь, у него совсем не было денег. Я ничего не жалела для него. Он обманул меня и женился, и хотел убить себя. Я купила револьвер и решила застрелиться у него на глазах, чтобы ему было стыдно. Но он стал смеяться надо мной. Предложил идти работать в дом терпимости. Я не выдержал, не помню себя, выстрелил в него, — говорила Календа. Присяжные заседатели вынесли Екатерине Календа оправдательный приговор. Так закончилась история с выстрелом в гостинице. Из истории сыска. В апреле 1881 года одесский полицмейстер, как и все руководители полицейских и жандармских учреждений Российской империи, получил секретное особой важности предписание директора департамента государственной полиции о новом порядке приема и оформления информации от тайных агентов. Прежний порядок состоял в том, что различные вольнонаемные агенты